А посему началось все, если быть точным, 28 января 1936 года в Архангельске. Его пригласили сыграть свой первый фортепианный концерт с местным оркестром под управлением Виктора Кубацкого, с которым они уже исполняли новую сонату для виолончели. Отыграли хорошо. Утром он пошел на железнодорожную станцию купить свежий номер правды. Бегло просмотрел первую полосу, пробежал глазами две другие. Тот день, как говорил впоследствии он сам, был самым памятным в его жизни. Эту дату он решил отмечать ежегодно, до самой смерти. Одна оговорка упорствовали его мысли. Ничто не начинается точно таким манером. Начиналось это в разных местах и в разных умах. Истинной отправной точкой послужила его собственная известность. Или его опера. А, возможно, начале был Сталин, который, в силу своей непогрешимости, мог критиковать и возглавлять все на свете. А, возможно, истоки коренились в чем-то примитивном, как, скажем, расположение инструментов симфонического оркестра. В самом-то деле, лучше всего так и считать. Композиторы сперва заклеймили позором и смешались с грязью, потом арестовали и расстреляли. А все из-за рассадки оркестра. Если же началось все действительно не здесь, а в чужих умах, то виноват, скорее всего, Шекспир, сочинивший Макбета, Или Лесков, который перенес эту историю на русскую почву под заглавием «Леди Магбет» Муценского уезда. Но нет ничего подобного. Естественно, он сам виноват в создании этого произведения, оскорбительного для народа. А кто виноват, что опера своим успехом и на родине, и за рубежом вызвала пристальное внимание Кремля? Да сама же опера и виновата. Виноват и Сталин. Неначе как он инспирировал и одобрил редакционную статью «Правды», а, возможно, и написал своей рукой. Такой суконный слог подсказывал, что текст вышел из-под пера того, чьи огрехи править немыслимо. Сталин виноват прежде всего в том, что возомнил себя покровителем и знатоком всех искусств. Известно, что он не пропускает ни одного исполнения Бориса Годунова в Большом театре. Почти вровень с этой оперой стоят для него князь Игорь и Садко, римского Корсакова. Так почему бы ему было не послушать и новую оперу «Леди Магбет Моценского уезда»? А посему композитора обязали присутствовать на спектакле 26 января 1936 года. Ожидалось прибытие товарища Сталина, а также товарищей Молотова, Микояна и Жданова. Все они заняли места в правительственной ложе, прямо под которой, к несчастью, располагались ударные и медные духовые, чьи партии в опере «Леди Магбет» Маценского уезда не отличаются благостностью и скромностью. Он отчетливо помнил, как, сидя в директорской ложе, смотрел на ложу правительственную. Небольшая штора загораживала товарища Сталина. и к этому незримому присутствию подобострастно развернулись высокопоставленные сопровождающие лица, зная, что за ними тоже наблюдают. В такой обстановке и дирижер, и музыканты, само собой, разумеется, нервничали. Во время оркестрового антракта к картине свадьбы Катерины» деревянные и медные духовые, будто сговорившись, Внезапно заиграли громче, нежели было предусмотрено у него в разметке. И это стало, как вирус, распространяться на другие группы инструментов. Если дирижер что-то и заметил, он оказался бессилен. Всякий раз, когда под правительственной ложей грохотало фартиссимо ударных и медных духовых, да так, что едва не влетали оконные стекла, товарищи Микаян и Жданов нарочито содрогались. и, обращаясь к фигуре за шторой, отпускали какие-то насмешливые замечания. Когда в начале четвертого действия публика воззрелась на правительственную ложу, там уже никого не было. После спектакля он забрал свой портфель и отправился прямиком на Северный вокзал, чтобы ехать в Архангельск. Правительственная ложа, как он помнил, усилена листовой сталью на случай покушения. А вот в директорской ложе такой защиты нет. Ему, между прочим, тогда не исполнилось и тридцати, а жена была на пятом месяце. 1936. Високосный год всегда внушал ему суеверный страх. Как и многие другие, он считал, что високосный год приносит несчастье. Опять зарокотал механизм лифта. Когда стало ясно, что кабина миновала четвертый этаж и едет выше, он поднял с пола чемоданчик и стал ждать. Когда откроются двери, мелькнется суконная гимнастерка, последует кивок узнавания, а потом к нему потянутся руки, и чья-то потная пятерня сомкнется у него на запястье. Причем без малейшей необходимости. Он же не противится, а наоборот. спешит увести их подальше от своей квартиры, подальше от жены с дочкой. Тут открылись двери, и оказалось, что это вернулся домой припозднившийся сосед. Последовал к его узнавания, но совсем иного рода, призванный ничего не выражать, даже удивление от этой ночной встречи. В ответ он тоже склонил голову, зашел в кабину лифта. ткнул в первую попавшуюся кнопку, спустился на пару этажей вниз и, немного выждав, поднялся к себе на пятый, а там шагнул на площадку и продолжил ночное бдение. Такие встречи с соседями, словно под копирку, случались и раньше. Происходили они без слов, потому что в словах таилась опасность. Соседи, вполне возможно, считали, что его, ночь за ночью, издевательски выгоняет жена, или что он сам, ночь за ночью, робко уходит от жены, чтобы вскоре вернуться. Но весьма вероятно, что со стороны выглядел он самим собой, одним из сотен горожан, что ночь за ночью ожидали ареста. Много лет, много жизней назад, еще в прошлом столетии, когда его мама училась в Иркутском институте благородных девиц, Она вместе с двумя другими воспитанницами танцевала мазурку из «Жизни за царя» в присутствии наследника престола, будущего императора Николая II. В Советском Союзе эта опера Глинки, естественно, не исполнялась. Хотя ее сюжетная основа, поучительная история о том, как бедный крестьянин жертвует собой ради великого вождя, пришлась бы, видимо, по вкусу Сталину. Мазурка для царя. Интересно, знал ли о ней Закревский? В давние времена случалось, что сын отвечал за грехи отца и даже матери. Ныне, в самом передовом обществе на всем земном шаре, за грехи молодых порой отвечали родители, и не только они. Но еще и дедья, тетки, двоюродные братья и сестры, родня по мужу или жене, сотрудники, знакомые, а то и незнакомец, бездумно улыбнувшийся тебе в три часа ночи при выходе из лифта. Отточенная до совершенства карательная система значительно расширила свой охват. Брак его родителей держался на матери, точно так же, как на Нине Васильевне держался его с нею брак. Отец Дмитрий Болеславович мягкий и душевный человек, много работал. и все жалование приносил в дом, оставляя сущие копейки себе на папиросы. Он обладал прекрасным тенором и любил игру на рояле в четыре руки. Исполнял цыганский репертуар, а также романсы, как, например, «Нет, не тебя так пылко я люблю» и «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Обожал всякие безделицы, разные забавы, детективную литературу. мог часами возиться с новенькой зажигалкой или проволочной головоломкой. С внешним миром соприкасался опосредованно. Каждая книга у него на полках была проштампована специальной лиловой печатью, украдена из библиотеки Д. Б. Шостаковича. Вопрос о Дмитрии Болиславовиче задал ему как-то один психиатр, изучавший процессы творчества. Тогда он ответил, что отец был совершенно нормальным человеком. Ответил без тени надменности. Это ведь завидное качество – быть нормальным человеком и каждое утро просыпаться с улыбкой. При всем том умер отец в расцвете лет, до пятидесяти не дожил. Трагедии для родных, для всех, кто его любил. Но для самого Дмитрия Болеславовича, наверное, нет. Проживи он дольше, увидел бы, как загнивает революция. Это параноидная хищница. Впрочем, революция его не особо интересовала. Это, кстати, тоже было одним из отцовских достоинств. Вдова осталась без средств к существованию с двумя дочерьми и музыкально одаренным 15 сыном Митей. Софья Васильевна бралась за любую работу, чтобы прокормить детей. Устроилась машинисткой в палату меры весов, давала уроки музыки в обмен на продукты. Порой у него возникал вопрос, не начались ли их беды со смертью отца. Но верить в это не хотелось. Так недолго и возложить вину на Дмитрия Болеславовича. А посему вернее было сказать, что в тот период все его беды удвоились. Сколько раз он согласно кивал в ответ на сказанные из лучших побуждений слова знакомых «ты теперь глава семьи». Эта фраза давила на него непомерным грузом долга и чужих ожиданий. А он, между прочим, всегда был слаб здоровьем, слишком хорошо знал, как прощупывают тело докторские руки, как тебя простукивают и прослушивают, что такое зонт, скальпель, санаторий. Он все ждал, когда же в нем разовьются хваленные мужские качества. Но знал за собой также и то, что легко отвлекается, что капризен и не всегда настойчив. А то бы ушёл жить к Юргенсену. Мама была несгибаемой женщиной, как в силу характера, так и в силу необходимости. Она его берегла, ради него устроилась на службу. Возлагала на него все свои надежды. Конечно, он ее любил, а как же иначе, но тут не обходилось без трудностей. Сильные обычно идут напролом, а кто послабее, протискиваются боком. Отец, человек бесконфликтный, при столкновениях со своей благоверной и житейской скверной, прибегал к юмору и уклончивости. А посему сын. хотя и считал, что превосходит решимостью Дмитрия Болеславовича, редко шел против материнской воли. Хотя и знал, что мама читает его дневники. Он выбирал какую-нибудь дату, скажем, за месяц вперед, и вписывал «самоубийство» или «женитьба». Мама тоже знала, чем припугнуть. Всякий раз, когда он прорывался уйти из дома, Софья Васильевна говорила близким, причем неизменно в его присутствии, только через мой труп. Ни мать, ни сын не знали наверняка о серьезности намерений друг друга. Еще студентом он, униженный, на грани слез, стоял за кулисами малого зала консерватории. Первое публичное исполнение его музыки прошло неудачно, слушатели явно отдавали предпочтение сочинениям Шибалина. Слова утешения пришли от возникшего рядом человека в военной форме. Так началась дружба с маршалом Тухачевским. Маршал стал его покровителем, организовал для него финансовую поддержку через командующего Ленинградским военным округом. Помогал бескорыстно, а в последнее время рассказывал всем знакомым, что леди Магбет Моценского уезда Это, по его мнению, первое произведение советской оперной классики. И лишь однажды Тухачевский столкнулся с неподчинением, когда решил, что для дальнейшей карьеры его подопечного необходим переезд в Москву, и пообещал самолично заняться этим вопросом. Но Софья Васильевна, естественно, воспротивилась. Сын был слишком хрупок, слишком слаб здоровьем. Где гарантия, что без материнского догляда он будет пить молоко и есть кашу? За Тухачевским власть, авторитет, финансовые возможности. Но все же ключик от Митиной души хранился у Софьи Васильевны. А посему остался Митя в Ленинграде. Как и его сестры, за рояль он сел в девятилетнем возрасте. Вот тогда-то мир и обрел для него четкие очертания. По крайней мере, определенный фрагмент этого мира, позволивший ему обеспечить себя до конца своих дней. Понимание рояля и самой музыки пришло к нему довольно легко, не то что понимание других материй. Он напряженно работал, ибо напряженная работа давала ему радость. Значит, планида такая, с годами все более походившая на чудо, поскольку давала ему средства для содержания мамы и сестер. Человеком он был неординарным, да и весь их домашний уклад был неординарным, но тем не менее. Время от времени, после успешных концертов, довольной аплодисментами и гонорарами, он ощущал, что почти созрел для превращения в этого расплывчатого персонажа, главу семьи. Но бывало и по-другому. Покинув родительское гнездо, женившись и став отцом, он нет-нет, да и ощущал себя бесприютным ребенком. Люди, которые не были с ним знакомы и не вдавались в подробности музыкальной жизни, считали, вероятно, что в тот раз его впервые постигла неудача. что блистательный композитор, сочинивший в 1926 году еще девятнадцатилетним свою первую симфонию, которую тут же приняли Бруно Вальтер, Тосканини, Клемперер, прожил следующие десять лет на волне яркого, ничем не омраченного успеха. И люди такого сорта, убежденные, видимо, что известность, зачастую влечет за собой тщеславие и заносчивость, соглашались, открыв свежий номер газеты «Правда», что отдельные композиторы склонны забывать, какой музыки ожидает от них народ. И далее. Поскольку все композиторы получают зарплату от государства, то при любом отступничестве государство обязано вмешаться, одернуть взорвавшихся и добиться от них более гармоничного соответствия вкусам публики. Логично, не правда ли? Но почему-то всегда, с самого начала, выискивались те, которые точили когти о его душу. Еще в студенческие годы группа ретивых однокашников добивалась, чтобы его сняли со стипендии, а потом и вовсе исключили. Почему-то Российская ассоциация пролетарских музыкантов и ей подобное объединение работников культуры с первых шагов развязывали кампанию против всего, за что ратовал он сам. Точнее сказать, против всего, за что, как им грезилось, он ратовал. Они вознамерились разорвать буржуазные оковы искусства, чтобы воспитывать композиторов из рабочих, и чтобы музыка их сразу становилась понятной и близкой массам. Чайковского объявляли упадническим композитором, а на любые экспериментальные направления навешивали ярлык «формализм». Почему-то еще в 29 девятом его официально раскритиковали за отход от генеральной линии советского искусства и не дали доучиться. Почему-то в том же самом году арестовали и расстреляли первым из его друзей-единомышленников Мишу Квадри, горячего сторонника его первой симфонии. Почему-то в 32 втором году, когда партия распустила все независимые объединения и взяла на себя руководство вопросами культуры, Это привело не к обузданию чуванства, ханжества и невежества, а к их неуклонному росту. И если планы по превращению рабочего угольной шахты в сочинителя симфоний не вполне увенчались успехом, обратное происходило довольно часто. Считалось, что композитор, подобно шахтеру, обязан выдавать на гора все больше своей продукции, а музыка его должна согревать сердце, Когда добытый горняком уголь согревает тело. Производительность творческого труда оценивалась бюрократами так же, как производительность любого другого труда по выполнению или невыполнению спущенных сверху норм. На железнодорожной станции в Архангельске, развернув закоченевшими пальцами газету «Правда», он нашел на третьей полосе заголовок, клеймивший позором невыполнение норм «Сумбур вместо музыки». Сразу пришло решение домой возвращаться через Москву, где есть возможность кое с кем посоветоваться. В поезде, оставляя позади заснеженные просторы, он перечитал статью раз пять 6 Нападки на оперу вначале потрясли его не меньше, чем отношение к его личности. После такого разноса Большой театр неминуемо должен был снять постановку леди Макбет. За минувшие два года. опера повсюду находила восторженный прием от Нью-Йорка до Кливленда, от Швеции до Аргентины. В Москве и Ленинграде ее тепло встретили не только театралы и критики, но и партийно-правительственный аппарат. В ходе 17-го съезда партии постановка была официально причислена к достижениям Москвы и Московской области, что ставило его работу в один ряд с производственными достижениями граников Донбасса. Теперь это ровным счетом ничего не значило. Оперу пнули, как тявкающую собачонку, внезапно разозлившую хозяина. Попытки трезво проанализировать все составляющие этого разноса приводили к определенным выводам. В первую очередь сам успех оперы, в особенности за рубежом, обернулся против нее. Всего лишь за пару месяцев до этого «Правда» в патриотическом ключе освещала американскую премьеру в Метрополитен-Опере. Теперь та же самая газета утверждала, что успех данного произведения Шостаковича за пределами Советского Союза объяснялся лишь тем, что опера сумбурна и абсолютно политична, что она щекочет извращенные вкусы буржуазной аудитории своей дергающейся, крикливой неврастенической музыкой. Далее, и в связи с этим, пошла, как он выражался про себя, критика из правительственной ложи, облечённые в слова ухмылки, зевки и подобострастные развороты в сторону отгороженного шторы Сталина. И вот теперь газета писала, что опера «крякает, ухает, пыхтит, задыхается», что эту нервозную, судорожную, припадочную музыку композитор заимствовал у джаза, что на сцене пение заменено криком, что опера, совершенно очевидно, слеплена для удовольствия потерявших здоровый вкус эстетов формалистов, предпочитающих нарочито нестройный сумбурный поток звуков. Либретто, в свою очередь, демонстративно выхватывает из бытовой повести Лескова самые низменные эпизоды. Вследствие этого все получается грубо, примитивно, вульгарно. Но грехи его были также политического свойства. Рецензия, написанная анонимным автором, который разбирался в музыке, как свинья в апельсинах, пестрела хорошо знакомыми кислотными ярлыками. «Мелкобуржуазный», «Формализм», «Мейерхольдовщина», «Левацкий». Композитор сочинил не оперу, а «Отрицание оперы», где музыка умышленно сделана шиворот на выворот. Она почерпнута из того же ядовитого источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Для доходчивости, никогда не лишней, левачество характеризовалось как бесконечно далекое от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы. «Имеющие уши до да услышат», — нередко повторял он сам. «Но даже тот, кто глух, как пень», мог услышать, о чем вещала статья «Сумбур» вместо музыки и предугадать возможные последствия. Три фразы были направлены не столько против его теоретических заблуждений, сколько против него самого. Композитор, видимо, не поставил перед собой задачи прислушаться к тому, чего ждет, чего ищет в музыке советская аудитория. Тут впору прощаться с членским билетом Союза композиторов. Опасность такого направления в советской музыке ясна. Тут впору прощаться с сочинительством и концертной деятельностью. И, наконец, это игра в заумные вещи, которые может кончиться очень плохо. Тут впору прощаться с жизнью.